«Ты – нерасторопный погонщик облаков смрадной пыли, поднятых жалкой толпой босоногих варваров, изнурённых многодневным расстройством пищеварения, вызванного суетливым поеданием трупов, казнённых за разглашение никого не интересующих лживых секретов последнего из рабов самозванного царя, позорно проигравшего все свои битвы». «Спасибо», – сказал я. Если уж выбирать из всей этой милой компании, то погонщик облаков, пусть даже смородной пыли, пожалуй, наилучший вариант. Да, согласился сэр Шурф. Я довольно бережно с тобой обошёлся. Согласно официальному перечню традиционных шиншийских оскорблений, это всего лишь восемнадцатая степень из 88 восьми. Произносятся обычно в состоянии очень сильного раздражения, но почти исключительно в семейном кругу, как и все остальные оскорбления низших степеней. Как мне объяснили, примерно с 21 можно начинать ругать чужих. «Приятно убедиться, что ты обращаешься со мной как с членом семьи. По-моему, ты напрасно так сдерживаешься. Неужели я за всё время нашего знакомства хотя бы на сороковую степень не нагрешил?» «В некоторых эпизодах, даже на восемьдесят восьмую», — утешил меня Шурф. «Только не подумай, будто я тебя недооцениваю». Просто дальше восемнадцатой степени мои изыскания пока не продвинулись. Старший личный мастер оскорблений великого халифа так и не решился произнести их вслух в моём присутствии. «Старший личный мастер оскорблений великого халифа?» — переспросил я. «Нет, погоди, у них правда существует такая должность? Ты меня не разыгрываешь?» «Разумеется, нет», — холодно ответил мой друг и уже совсем другим тоном добавил. «Сказать по правде мне даже немного досадно, что не я сам это выдумал. Всё-таки жизнь куда изобретательней, чем я». «В этом смысле мы все в одной лодке», — утешил его я. «Никому за этой шутницей не угнаться, особенно когда она ничья попала, а наша». «Слушай, о чем занимается старший личный мастер оскорблений?» ежедневно оскорбляет халифа, чтобы тот не зазнавался и был ближе к народу? Или просто чтобы не сглазили? Я слышал байку, будто садоводы в запроливном Гугландии, где и климат, и почва хуже не придумаешь, ежедневно бронят свои кусты и деревья такими распоследними словами, что даже столичные аристократы в смущении отворачиваются. И чем они больше ругаются, тем лучше у них всё растёт. Может, и с шиншизским халифом та же история? К твоему сведению про гугланских садоводов не байка, а чистая правда. Их лексика восхитительно богата и разнообразна, как и сады. Но великий халиф Мурана Кутай-Ан-Арума определённо не растительного происхождения. «Совершенно серьёзно», — сказал мой друг. «И оскорбляют, конечно же, не его самого, а других людей, просто от его имени» великому халифу не пристало осквернять свои уста площадной бранью. Но это не повод лишать высочайшего порицания тех, кто заслужил его своим поведением. Для таких ситуаций и нужны мастера оскорблений. В настоящее время при дворе великого халифа служат 38 специалистов соответствующего профиля. Но в эту поездку взяли только троих. В обязанности старшего мастера входят оскорбления высокопоставленных лиц. Всех остальных должны бронить его помощники. Первый – своих, то есть свиту халифа. Второй – враждебно настроенных иноземцев, если таковые встретятся на пути. Сомневаюсь, что у этих достойных людей так много работы, что её действительно нужно делить на троих. Но столь чёткое разграничение полномочий красиво само по себе. И тебя оскорблял старший мастер, как высокопоставленное лицо. Боюсь, ты питаешь необоснованные иллюзии насчёт королевских приёмов. При всём моём уважении к его величеству, там не настолько непринуждённая обстановка, чтобы меня вот так запросто кинулись оскорблять. Мы с господином Шурани Ум-Учиене просто беседовали за обедом и мне удалось направить разговор в интересующее меня русло. Но к самым заветным тайнам тебя так и не допустили, — посочувствовал я. После восемнадцатой степени начинаются сакральные откровения для посвящённых, которых не рассказывают чужакам. Нет, что ты, шиншизские оскорбления вовсе не являются тайной. В противном случае их не могли бы высказывать вслух. Господин Шурани Ум Учиене твердо пообещал мне быть более откровенным при следующей встрече. По его словам, требуется время, чтобы привыкнуть к моей невозмутимой реакции на оскорбления и удивительной, по его мнению, манере записывать все, что он говорит. Впрочем, возможно, этот достойный человек просто опасается конкуренции. Вдруг великий халиф Муран Кутай-ан-Арума пожелает нанять на службу иностранного колдуна. И тут появляюсь я, блестяще подготовленный к предстоящей работе. Отличная идея. Будь я великим халифом, обязательно постарался бы заполучить тебя в свиту. Можно даже без оскорблений, просто чтобы жизнь сахаром не казалась. В смысле, для полного счастья. Я смотрю, ты единственный, кто получил удовольствие от этого грешного приёма. Остальные вернулись такие кислые, хоть мёдом их машь. Даже Малдо, который первые три часа упивался похвалами, на четвёртом так заскучал, что прислал мне зов и вёл, можно сказать, прямой репортаж с торжественного обеда. Чрезвычайно захватывающий. «Сперва ко мне приближаются три человека в зелёных одеждах. С такими свирепыми лицами, словно собираются вышвырнуть в окно. Слушай, было бы здорово». «А нет, я ошибся. Они просто принесли салат». И всё в таком духе. Но хуже всех пришлось кофе. Он же ещё и мысли присутствующих читал. Просто из чувства долга. Ну и многовековая привычка даёт себя знать. А мысли придворных — это уже не просто скука, а тоска, возведённая в такую лютую степень, что у меня отказывает воображение. Даже у меня. Да, объективно приём несколько подзатянулся. Но для меня он пролетел незаметно, поскольку его величество — любезно распорядился усадить рядом со мной старшего личного мастера оскорблений и, соответственно, большого их знатока. На самом деле это была своего рода ответная любезность. Великий магистр правящего ордена не обязан присутствовать на королевских приёмах в честь иноземных монархов, однако своим посещением повышает их статус, как бы символизируя стремление самого сердца мира приветствовать высоких гостей. Никакой практической пользы от этого нет, но всем приятно, поэтому я был чрезвычайно желанным гостем. А король хорошо знает, чем меня можно заинтересовать. «Так это была сделка?» — восхитился я. «О каких-либо сделках между мной и его величеством, разумеется, не может быть и речи» надменно сказал мой друг, и, подумав, добавил. «Но если называть вещи своими именами, да, именно она». «И пока все умирали от скуки, ты зубрил шиншизские оскорбления. С пользой провёл время, ничего не скажешь. Выкладывай давай». «То есть ты не против, если я продолжу оскорблять тебя без всякого повода?» «На всякий случай», — уточнил мой друг. «Ни в чём себе не отказывай», — великодушно кивнул я. Ничтожный обладатель трёх пар дырявых штанов, снятых с блудливой подружки необразованного заклинателя дождя, похвалявшегося своими умениями перед гнуснейшими из дикарей и умершего от жажды в засуху. С нескрываемым удовольствием сказал Шурф и продолжил с нарастающим энтузиазмом. Презренный обладатель четырёх отвратительных прозвищ, оскорбляющих даже грубый слух невежественных подметальщиков дешёвых портовых борделей для недужных рабов и наземных матросов. Малограмотный летописец, запечатлевший на собственном лбу многолетнюю хронику повседневных испражнений шелудивых уличных псов, изгнанных из стаи за обжорство и трусость. Жалкий пучеглазый шарлатан — чванливо провозгласивший себя глашатаем воли бессмертных, но во время первой же церемонии задохнувшийся от сладкого запаха дыма ритуальных благовоний и бесславно издохший на глазах своей несуразной, опухшей от пьянства родни. Алчный пожиратель дрожжей, лопнувший на утренние пирушки многодетных нищих. — Дрожжей! — потрясённо повторил я. — Алчный пожиратель дрожжей! — «Каков гурман, а? Удивительно, у них там должна быть кухня». «Кухня как раз превосходная», — заметил мой друг. «Одна из самых изысканных и сложных в мире. Впрочем, шиншицы действительно испытывают необъяснимую неприязнь к дрожжевому тесту, а потому привычных нам хлеба и пирогов не пекут. Но, кстати, на приёме вкушали их, не поморщившись. Впрочем, возможно, только потому, что относят королевские угощения — в число неизбежных тягот путешествия, которые следует принимать с приличествующим мужеством. А вообще, конечно, оскорбление и ругательство одна из важнейших и интереснейших составляющих всякой культуры. Удивительно, как много можно понять о чужом образе жизни, традициях, складе ума и представлениях о норме, исследовав эту область. Универсальный ключ — Мои довольно обширные, но разрозненные знания о шиншийском халифате объединились в цельную картину только сегодня, после короткой, в сущности, четырёхчасовой беседы с мастером оскорблений. Надеюсь, господин Шурани Ум-Учиене предоставит мне возможность продолжить этот бесконечно поучительный для меня разговор. Джуффин говорил, шиншийцы собираются сидеть в Ехо чуть ли не до конца зимы, вспомнил я. «Все наши в связи с этим заранее стонут. Зато для тебя очень удачно складывается. Как раз успеешь выпотрошить этого мастера оскорблений до самого дна». «Почему вдруг стонут?» — удивился сэр Шурф. «С каких это пор высокие иностранные гости стали проблемой тайного сыска? И, если на то пошло, что с шиншийцами не так?» Просто Кофа заранее запугал всех рассказами о буйных шиншийских принцессах, с которыми не справится никакая полиция. Непременно будут драться, грабить лавки и обижать трактирщиков, в точности, как ты в юности. Правда, в отличие от тебя, принцессы вроде бы не колдуют, зато их 200 штук с лишним, так что в сумме должен выйти сходный эффект. Трики в этой связи пророчат приятный отдых в приюте безумных, а новая начальница полиции... Ну, даже не знаю, что она будет делать. Может, просто на нервной почве испечёт ещё один торт? Было бы здорово, в прошлый раз мне не оставили даже попробовать». А, кстати, как тебе эти шиншизские принцессы? Говорят, на приёме они сидели вокруг халифа тише воды ниже травы. Но это не показатель. В замке Рулх кто угодно временно присмиреет, включая меня. — На редкость приятные юные леди, — сказал сэр Шурф. — Если бы мне не посчастливилось беседовать с господином Шурани Ум-Учиене, я бы всё равно получил удовольствие от приёма. Именно благодаря им. — Такие красотки? — обрадовался я. «Даже не знаю, что тебе на это ответить. Вполне возможно, некоторые — да. Особо я не присматривался. Речь в данном случае не об их внешности, и не о манерах, и тем более не об уме и эрудиции, о которых я пока просто не получил представления. Мы с юными леди ни единым словом не обменялись. Но находиться рядом с ними было почти так же приятно, как сидеть на берегу моря. «Никогда прежде не встречал людей, чье внутреннее движение имело бы настолько умиротворяющий ритм». «Я и забыл, что в этом вопросе мой друг эксперт не хуже буревухов». «Ведь да». «Ничего себе! А Кофа говорил о ней невоздержанной хулиганке. Его каким-то образом ввели в заблуждение? Или Халиф взял с собой в путешествие самых смирных и воспитанных принцесс?» «Последнее вполне возможно», — согласился Шурф. На месте халифа я бы постарался подобрать для дальней поездки такую свиту, которая не доставит чрезмерных проблем. Но вообще, имея в виду, сколь угодно гармоничный внутренний ритм вовсе не гарантирует, что поведение его обладателя непременно будет удобным для окружающих. Это просто не взаимосвязанные вещи. Однако находиться рядом с таким человеком чрезвычайно приятно что бы он ни творил. Впрочем, приятно не всем подряд, а только людям чувствительным, вроде великого халифа Мурана Кутай-Ан-Арумы. И, скажем меня, на твой счёт я уже не так уверен. Ты чувствителен скорее к силе, чем к гармонии. Впрочем, чего гадать, надо просто проверить. Ну, рано или поздно я их увижу. Подозреваю, встречи с шиншийскими принцессами никому в этом городе не миновать. На этом месте в моей голове раздался голос сэра Кофы и объявил. «Ну вот, началось». Впрочем, звучал он скорее насмешливо, чем встревоженно. Безмолвная речь далеко не всегда позволяет получить представление о настроении говорящего, но в кофеном исполнении обычно распрекрасно всё передаёт. «Что именно началось?» — спросил я. «Веселье», — лаконично ответил Кофа. Но, выдержав драматическую паузу, смилостивился и объяснил. Шиншийцы расставили вокруг отведённого им дворца свои уладасы. И теперь принцессы из ближней свиты халифа скачут на них, что есть сил, а зеваки, собравшиеся поглазеть на новоселье заморских гостей, к ним понемногу присоединяются. Ты был когда-нибудь на представлении деревенского цирка? Догадываюсь, что это несчастье тебя миновало. Ну, ничего не поделаешь. Значит, ты не сможешь представить, насколько это зрелище нелепо и смешно. «Погодите», — попросил я, — «ничего не понимаю, как это скачут на уладасах? Как вообще на уладасе можно скакать?» Моё удивление можно понять. В своей жизни я повидал множество уладасов, своего рода паланкинов в виде мягких диванов, и даже неоднократно на них возлежал, когда мы с Кофой путешествовали по Куманскому халифату, где почётные гости и просто люди с достаточно высоким положением в обществе редко ходят пешком». «Уладас очень мягкий и не особо широкий. Лежать и сидеть, развалившись, удобно. Но как кому-то удаётся на этой штуке скакать?» «А, ты же никогда не видел шиншийских уладасов», — сообразил Кофа. «Они гораздо больше куманских. Уладас великого халифа несут 47 носильщиков одновременно. Для остальных народу требуется не так много, но никак не меньше дюжины человек. И поверхность не мягкая, а пружинистая». На таком уладасе, если наловчиться, можно очень высоко подпрыгнуть. На высоту своего роста, на то и на две. А у некоторых умельцев получается и на пять. При всей своей любви к праздности и неге шиншицы люди довольно непоседливые. Их уладасы сделаны таким образом специально, чтобы развлекаться в долгих поездках. Надоест лежать и разглядывать окрестности, можно немного попрыгать». По-моему, глупое ребячество, но о чужих обычаях принято высказываться в духе «им видней». Спрашивать, ну и на кой вы мне всё это среди ночи рассказываете, было бы довольно невежливо, поэтому я переформулировал вопрос. «Вам нужна моя помощь?» «Магистры с тобой? Да какая тут может быть помощь?» — удивился Кофа. «Кому? В чём? Просто ты в последнее время часто жалуешься, что настоящая жизнь проходит мимо. Обо всём самым интересным приходится узнавать из газет, «А это безобразие. Если тебе больше нечем заняться, ещё вполне успеешь застать». «Что-то случилось?» — деловито спросил Шурф, всё это время с неподдельным интересом наблюдавший за выражением моего лица. «Выглядишь так, словно получил довольно заманчивое предложение, которое смутно кажется тебе непристойным, но ты постеснялся подробно расспросить». «Что-то вроде того», — кивнул я, — Кофа рассказывает поразительные вещи о шиншильских уладасах, которые выставили на улицу возле дворца, и теперь на них прыгают все желающие. Это какими же надо быть идиотами, чтобы среди ночи, на окраине города, прямо под окнами резиденции высокого гостя, скакать на его уладасах? Ужас в том, что я, кажется, тоже хочу. «Постарайся, пожалуйста, испытывать это желание как можно дольше», совершенно серьёзно сказал мой друг. Оно чрезвычайно гармонично сочетается со всей совокупностью моих представлений о тебе и объединяет их в удивительно стройную, логичную и ясную концепцию, примерно как шиншийские ругательства мои обрывочные сведения об этой далёкой стране».